Глава двадцать Вероятно, задачу можно считать выполненной, — заметил Грег Стилман. Все эти люди вне подозрений. — И ты, похоже, разочарован. — Да не то чтобы. Имелась проблема, и сейчас она разрешилась. — Я благодарен тебе за то, что помог в этом. — Но... — Но ощущается незавершенность, верно? — Да, конечно. А самому тебе, как кажется, Мэт? какие ощущения? Это ведь ты проделал всю работу, а я всего лишь предоставил список. А я всего лишь занимался бессмысленной беготней. Я сидел у себя в номере с чашкой кофе, которую принесли из закусочной, что внизу. Сидел и смотрел на крыши домов и редкие освещенные окна офисных зданий. Я решил, что отчитаться о проделанной работе можно и по телефону. Не было необходимости сидеть в кафе и рассказывать своему клиенту, что подозреваемых у нас теперь нет. Ощущение нормальное, ответил я. Нет, конечно, я радовался бы куда больше, если бы удалось раскрыть убийство. Но не для этого ты меня нанимал. И вообще, это дело полиции. Но ведь они там ничего не делают. Мы этого не знаем. Дело не закрыто в производстве. И когда к ним поступит новая информация, они тут же ухватятся за нее. И пошла работа. А ты, Грег, Просто хотел убедиться, что люди из списка ни в чем таком не замешаны. И теперь убедился, кто бы там ни убил твоего подопечного. Одно скажу точно: и Его имени в списке восьмой ступени не значится: А, тот человек в тюрьме. Пайпер Маклиш. Нет, очевидно, он никак не мог это сделать. Если только не выдали ему пропуск на уикенд, с тем чтобы он рассчитался со старым врагом. С другой стороны. Разве он не мог замолвить словечко своему сообщнику на воле? Для этого у него должны быть веские основания. Нет подтверждения, что Джек навещал его или писал ему. Да и в чисто эмоциональном плане не складывается... Это ты о чем? Представь, ты в тюрьме, отбываешь длительный срок за какое-то преступление. И тут... Привет, помнишь меня? Знаешь, я хотел извиниться. Я тот самый парень который тебя сдал, и ты бы не сидел сейчас за решеткой, если бы не я». «Да, потрясающее заявление для девятой ступени!» Возможно, он сформулировал это иначе, но суть ясна. И какой, по-твоему, должна быть реакция Маклиша? «Вот сукин сын, крыса поганая, вот что он сотворил. Позвоню-ка я дружку, попрошу об одолжении, пусть пришьет гадину». «Нет, мы уже вычеркнули Пайпера из списка». Думаю, на том и остановимся. Уверен, ты прав. Я проработал копом, много лет, кивнул я, и никогда не считался в управлении сторонником крайних мер. Научился смотреть на некоторые вещи сквозь пальцы. Порой даже получал кое-какую финансовую выгоду от такого подхода. Но с убийствами всегда обстояло иначе. Когда кого-то убивали, и дело оказывалось у меня на столе, я искал желез вон, чтобы его раскрыть. Это не означало, что преступник обязательно нес заслуженное наказание. Я ставил себе цель вычислить и схватить его, но далеко не всегда получалось. Порой я знал, кто это сделал, но не мог собрать достаточно доказательств, чтобы дело дошло до суда. Но я делал все, что мог, считая преступление раскрытым, а свою работу выполненной. «А в этом случае...» «Моя работа выполнена», — ответил я. Пусть даже дело не раскрыто, и потому я чувствую незавершенность. И да, возможно, даже разочарование, но это не означает, что я не могу оставить его. С этим покончено, хватит, накушался до отвала». Какое-то время Грег не произносил ни слова, потом заметил. «Возможно, во мне просто говорит мое эго. Считаешь столь совершенное создание, как ты?» Непременно должно доводить все до конца. Отчасти Мэтт, а еще хочется получить дальнейшее подтверждение, что я не какой-то там кусок дерьма, вокруг которого вращается мир. Помнишь, я тебе говорил, что это я убил его, подталкивая к восьмой и девятой ступеням, из-за чего его потом застрелили. Но теперь думаю, не в том причина, и вовсе не считаю себя главной движущей силой вселенной. Нет, я просто еще один алкоголик, вот и все. В тот вечер на собрании я упомянул о том, что накануне пришлось провести час или два с парнем, который последние лет двадцать с небольшим сидел на марихуане. Он понял, что предлагать травку мне не стоит, рассказывал я, и при мне ни разу не затянулся, но курил перед моим приходом. И я уверен, закурил снова в ту же секунду, как только я ушел. Да у него вся квартира провоняла травкой». Во время перерыва ко мне подошла Донна, она посещала встречи в церкви святого Павла, впрочем, не слишком регулярно, и несколько месяцев назад сообщила, что вот уже три года не пьет. Она подошла с определенной целью, наверняка собиралась рассказать о марихуане и ее воздействии на личность. Не припоминаю, чтобы в прежних своих выступлениях она затрагивала эту тему, но это вовсе не означало что я не пробудил в ней близких ее сердцу воспоминаний однако вскоре выяснилось я заблуждался она поведала о том что несколько месяцев назад переехала к своему дружку тоже алкоголику и тоже ставшему трезвенником алкоголиком он было остался а вот трезвенником нет и она решила уйти от него какая же я идиотка воскликнула она она то и дело откидывала рыжие пряди со лба, но они снова падали на глаза. Господи Боже, я слышала его историю, знала, что он срывался всякий раз, как только подходил к двухлетнему юбилею, но когда мы познакомились, он не пил и срок трезвости имел солидный, больше моего. Я решила, что он уже никогда не запьет. Но он запил. Доно сохранила за собой съемную квартиру. Так это говорят, может, я и сумасшедшая, но далеко не дура, и жила теперь там. Но в квартире у дружка на Кобл хилл остались почти все ее вещи, и ей страшно их не хватало. Пойти за ними одна Донна побаивалась. «Не думаю, что он сотворит со мной страшное», — сказала она, — «потому что вообще-то он пой мягкий, ну, когда трезвый, но как-то раз напал на своего поручителя. Я ничего не придумываю, это есть в его отчете». Да он сам упоминает об этой истории всякий раз, когда выступает на собрании. И всегда говорит, это случается только, когда он пьян. И сейчас он наверняка пьян, как вам кажется? Так вы хотите, чтобы я пошел с вами? А вы сможете? Она схватила меня за запястье. Нет, я не прошу об одолжении. То есть, конечно, вы сделаете мне огромное одолжение, но я вам заплачу. Нет, я настаиваю, чтобы вы взяли деньги за услугу. Вы же мне друг. — покачал я головой. — друзья должны помогать друг другу. Не думаю, что... — Нет, — твердо возразила Донна. — И придумала все это моя поручительница. Очень умная женщина. Она сказала, я непременно должна вам заплатить. Донна даже со временем определилась. В субботу днем. И договорилась о транспорте. — Знаю ли я Ричарда Лесситера? — Ну, лысый Ричард. — Гей, Ричард, он же чудак-торопыга, Ричард. У него есть машина, и все ее вещи, что находятся на Коббл-Хилл, прекрасно уместятся в багажнике и на заднем сиденье. Он заберет ее на углу 84-й и Амстердам ровно в три, и они могут подхватить меня на пути к Бруклину. Я сказал, что было бы проще всем троим встретиться в городе и что в три подойдет. — Я Ричарду тоже заплачу, — пообещала Донна. Он тоже попытался затеять спор, но я настояла. Приказ поручителя не обсуждается, верно? Да, но думаю, я бы и без этого настояла. Он обещал подняться вместе со мной, на случай, если Винни вдруг окажется дома. Я оставила ему сообщение на автоответчике. Сказала, что заеду в субботу днем, так что желательно, чтобы дома его не было. И траля-ля, и все такое прочее. Послушайте, как это называется? Когда принимаешь таблетку снотворного и все равно не можешь заснуть. Промашкой? Ха, очень мило. Нет, вспомнила. Это называется парадоксальным эффектом весьма распространенное явление среди алкоголиков. Боюсь, что мое сообщение может произвести на Винни обратный эффект. Ах, чтобы меня не было дома! Да хрен тебе непременно останусь, чья, по-твоему, эта квартира, сучка, ты недоделанная. Если Винни из Бонхонхерста то вы мастерски изобразили тамошний говор. — Да, так и есть, и спасибо вам, но если он там... — Нет, Ричард просто душка, но не самый лучший в мире укротитель хулиганов. — И потому вам понадобился такой головорез, как я. — Бывший коп, — кивнула она, — и человек, способный постоять за себя на улицах Нью-Йорка, где на каждом шагу подстерегает опасность. — В том числе и в Бруклине. — В том числе и в Бруклине. Донна крепко сжала мне руку. Головорец, надо же, пробормотала она, это вряд ли, мой дорогой, вряд ли. После собрания мы всей компанией отправились в пламя, и в какой-то момент разговор зашел о моем выступлении. Если с чем-то переборщить, произнес Бренд, с тобой непременно что-то случится. Если пьешь, рано или поздно нарвешься на неприятности, начнутся инциденты. Ты налетишь на штраф за вождение в пьяном виде, раскручишь машину, разрушишь свою печень. Я могу продолжать сколько угодно, но думаю, без того всем все ясно. Если начнешь баловаться кокаином, носовая перегородка сгнивает заживо, и у тебя проваливается нос, а для сердца это тоже крайне вредно, и бог еще знает для чего. Примешься за колеса, и найдешь миллион способов себя угробить. Примешь галлюциноген, и отправишься в путешествие, откуда можно и не вернуться. У каждого удовольствия своя цена. «Можешь заплатить мне прямо сейчас!» пробормотал женский голос, цитируя рекламу сигарет с фильтром. «Или все равно заплатишь, только позже!» «Что касается марихуаны, здесь не такие тяжкие последствия. Когда покуриваешь эту травку, ничего не случается. Живешь себе, как жил раньше, перемалываешь воду в ступе». Тут они заспорили, а потом я сказал. Да, таков уж он, ничего не попишешь. Все женщины в его жизни были примерно одного возраста. Первой девушке было 25, С тех пор так и пошли. Двадцатипятилетняя проживает в одной и той же квартире. Да, Мэтт, это Нью-Йорк. Какой дурак будет съезжать со съемной квартиры? Где рента под контролем? Это верно, но у него вместо книжных шкафов пластиковые контейнеры для молочных продуктов. И готов побиться об заклад. Они выступают в этой роли лет двадцать. С другой стороны... Что? Тут вот какая штука, протянул я. Знаю, глупо примеривать на себя чью-то жизнь. И еще, знаю, в жизни людей выпадают хорошие и плохие дни. И, вероятно, я застал его как раз в один из хороших дней. И уж Господь Бог свидетель. «Не такой жизни хотели родители для своего сына, оплачивая его обучение в Нью-Йоркском университете. А если взять словарь, то там рядом с определением «Замедленное развитие» можно найти его портрет. Но... Но я все равно должен признать, этот сукин сын счастлив. Я должен был позвонить Джен, вернувшись в гостиницу». Но пришел очень поздно и решил отложить звонок до утра. Встал я рано, пошел позавтракать, потом вернулся и позвонил. А я как раз собиралась звонить тебе, сказала она, но я тебя опередил. Да? Хотел узнать, остается ли наше субботнее свидание в силе, но только с одной оговоркой. встречу в Сохо я могу опоздать, подвалила работенка на несколько часов, должен выступить в роли бесстрашного головореза. «Прости, не поняла?» Я кратко в двух предложениях обрисовал ситуацию. «В Бруклин мы выезжаем в три», — сообщил я. «Пока доберемся до места, уйдет, наверное, с полчаса. Потом упакуем ее вещи и загрузим в машину. На это уйдет еще примерно час. Затем полчаса до дома, где я должен буду принять душ. Так что освобожусь около пяти, но... Но это может занять и больше времени». Вполне вероятно, выйдем мы только в 3.30 или даже позже, и потом Ричард запросто может заблудиться по пути в Коблхилл или попасть в пробку. Нет, я не думаю, что пьяный дружок Донны закатит скандал, но если бы такой опасности не существовало, она бы не попросила меня поехать с ней. И чем дольше будет путь и, возможно, разборки, тем нужнее для меня принять душ. Я ждал, что она скажет на это. Но Джен промолчала. Если бы не радио, играющее где-то на заднем фоне, я бы подумал, что нас разъединили. Как раз поэтому я и собиралась тебе звонить. Наконец произнесла она. Из-за донной вины. Нет, из-за встречи в субботу. Я не смогу прийти. Вот как? Я встречаюсь со своим поручителем. В субботу вечером. Именно обед, потом собрание после чего нам предстоит долгий разговор. — Что ж, — заметил я, — в таком случае не неважно, сколько я буду добираться до Кобл-Хилл. Ты расстроился? — Нет, — ответил я, — с чего мне расстраиваться? Делай, что нужно и что хочешь. Глава двадцать третья Около полудня я подошел к развилке на Западной шестьдесят третий в том месте, где от нее ответвлялось фаерсайт. Две встречи начинались одновременно, и обычно я ходил туда, где собирались новички. Нет, это вовсе не означало, что на мероприятие пускали только тех, кто использовал тренировочные колесики. Здесь фокусировали дискуссию на основных темах. Иными словами, просили говорить о том, как удалось продержаться хотя бы день без питья. Это правило часто соблюдалось в перерывах, но в основном они все же обменивались впечатлениями об алкоголе и искусстве продержаться без него несколько часов. Порой я ходил и на другое собрание, и обычно принимал решения в зависимости от того, где в зале поменьше народу, или в настроении ли я подняться на один лестничный пролет выше. Но сегодня я заметил, что у новичков в кресле спикера сидит женщина выступление, которое я уже слышал на прошлой неделе, а потому пошел наверх. Был четверг, а потому собрание наверху посвящалось ступеням, и собравшиеся там люди находились на восьмой ступени. Если и совпадение, то не слишком удивительное, ведь этих перлов мудрости насчитывается всего двенадцать, и два из них имеют прямое отношение к попыткам внести поправки в прошлое, так что соотношение получалось пять к одному. И тем не менее, мне показалось, я прибыл в нужное место в нужное время. Схватил стаканчик с кофе и пару масляных печений. Я уселся по правую сторону от прохода и начал слушать выступающего. Тот силился объяснить, как его восприятие этой ступени менялось со временем. Сказал, что когда составил список восьмой ступени первый раз, там оказалось всего пара имен. Жены, которая осталась с ним, несмотря на то, что пьянство, уже почти полностью разрушило их брак и детей, чьими интересами он пренебрегал. Но больше всего вреда он нанес сам себе этим пьянством. Разрушил здоровье, потерял работу, а потому щел что поправки прежде всего следует внести в свое поведение и в семейную жизнь, поэтому и решил стать трезвенником. Но со временем, по его словам, он начал понимать, как злоупотребление алкоголем подорвало отношения с самыми разными людьми, как действия или бездействие превратили его в эмоционально опустошенного человека. Он стал похож на сорвавшуюся скрепление пушку на корабле которая перекатывалась по палубе, безжалостно круша все на своем пути. На секунду-другую я отключился, стал думать об этой его метафоре, пока наконец он не объяснил, чем именно опасно сорвавшаяся скрепление пушка на корабле. И я представил себе это артиллерийское орудие где-нибудь во Франции во время одной из войн, представил, как оно мечет снаряды. «Бьет по вражеским позициям. А как прикажете целиться, если пушка сорвалась с места? Да, незакрепленная пушка на военном корабле — это, безусловно, проблема. Приходишь на эти встречи, чтобы оставаться трезвым, а уходишь с новыми знаниями, черт бы их подрал».